Мы не видели, как в класс вошли представитель Горано и Вера Васильевна, учительница истории обществоведения. «Митинг считаю закрытым», — сказала она. Мы любили Веру Васильевну, но у нее, на наш взгляд, был один недостаток, который мы не могли ей простить. Она старалась казаться моложе своих лет. Вера Васильевна подкрашивала и извивала волосы, выпуская на лоб легкомысленный локон. С учителями-мужчинами она разговаривала щури голубые глаза. Инка говорила, что она щурит глаза, потому что еще не потеряла надежды выйти замуж. В чем-в чем, а в таких делах Инка разбиралась. Вера сильно проходя мимо нашего стола, сказала «Поздравляю, поздравляю и горжусь». Потом она разложила на столе экзаменационные билеты, посмотрела на нас и улыбнулся. Она не вызывала нас, а лишь показала рукой, что мы подошли. Собственно, экзамен они уже выдержали, сказала она, повернувшись к представителю Гурано. Несомненно, ответил тот. Я и Витька не спешили брать билеты. Зачем рисковать? Мы посмотрели на веровосильну, шуть-то она или нет. Но Саш уж схватил билет и, даже не прочитав его, заявил, что он готов отвечать. Стоило Сашку похвалить, он сейчас же терял способность соображать. Пришлось и нам тянуть билеты. Это был наш последний экзамен. В жизни у нас было еще много экзаменов, но сдавали мы их уже не в школе. Инка моя, инка. Глава первая. Мы стояли на углу под окнами горкома. Делать нам здесь было больше нечего, но мы все равно стояли. Мы были свободны. Так свободны, что просто не знали, куда себя деть. Мы могли делать все, что взбредет в голову. Но когда можешь делать все, что хочешь, никогда не знаешь, чего хочешь. В тот день мы решили стать окончательно взрослыми. Твердость этого решения мы подтвердили тем, что вышли из школы на руках. Впереди я, за мной Витька и замыкающим Сашка, ведь был против такого способа передвижения. Придурки какие-то. Не можем идти, как все? — Десять лет уходили, как все, — ответил Сашка. Ходить на руках Сашка не умел, и поэтому его ноги почти нанес какой-то семиклассник. «Ну, — Но сказал Сашка, и мы захохотали. Сашка мог сказать что угодно, мог вообще бы ничего и не говорить, мы бы все равно хохотали. Мы стояли лицом друг к другу и пускали дым. По дороге в горком мы вдруг решили, что нам пора закурить. Мы купили коробку Северной Пальмиры, одну на троих. Лучше было купить три пачки папирос подешевле. Я это понял позже, когда мне то и дело приходилось лезть в карман за папиросами. Сашка требовал папиросу, кто только видел хорошенькую девушку. А хорошенькие девушки на улицах нашего города попадались на каждом шагу. Витька тоже ударился в разгул и не хотел отставать от Сашки. Это меня больше всего злило. Витька штук мундштук папиросы, черт его знает, где он-то видел. И принимался его жевать до тех пор, пока папироса не размокала. когда он бы плевал ее и требовал новую. С особым удовольствием мы закурили, когда сидели на диване в Алешином кабинете. Но Алеш, кажется, не обратил на это внимания. Он, наверное, думал, что курим мы давно. с досадой мы домили за всех сил. Алеша читал наши заявления, потом положил их в папку, на которой было написано «Личные дела комсомольцев, отобранных в военные училища». — Какой дальнейший порядок? — спросил я. — Через неделю отборочной комиссии при горвоинкомате. — В какое училище мы все-таки поедем? — спросил Сашка. — Куда пошлют? — Куда же могут послать таких морских ребят, как мы? — спросил Сашка. — Посмотрим, посмотрим, — ответил Алеша. — Не нравится мне это, — посмотрим, — сказал Сашка, когда мы вышли из горкома. — Не хнычь, ответил я. Мне тоже не понравился уклончивый ответ Алеши. Но у меня было правило не поддаваться дурным предчувствиям. Хорошее правило. Ему можно следовать всю жизнь, если в жизни случалось не слишком много неудач. Под окнами горкома мы забыли все свои подозрения. С того места, где мы стояли, видны были ворота и за ними море. На рейде слегка дымил теплоход Грузии. Мы любили выплывать на рейд навстречу пассажирским пароходам, сидеть на причальной бочке и разглядывать на палубах пассажиров. Их поражало, как мы не боимся заплывать в открытое море, а для нас это был пустяк, которому говорить не стоило.